Господь и апостол Петр. Однажды, когда путешествовали Господь и апостол Петр по земле, пришли они на хутор, а там женщина стирала одежду. хорошая это была одежда, совсем новая. Но когда Господь спросил ее, что она стирает, испугалась женщина, что просит у нее что-нибудь отдать им, и ответила, стираю ей всякие обноски. Ах, обноски, усмехнулся Господь. Учишь тогда то, что ты стираешь, и будет самыми настоящими обносками. Пошли они дальше. И пришли к ручью, в котором другая женщина стирала старую-престарую одежду, по правде говоря, самые настоящие обноски. Господь спросил ее, что она стирает. И женщина отвечала, стираю ей одежду своих детей. И, может быть, она стара, но зато всегда чиста. «Ах, одежду!» – улыбнулся Господь. Так пусть то, что ты стираешь, и будет одеждой. В другой раз, когда спустились Господь с апостолом Петром на землю, пришли они к одной бедной, прибедной женщине. Не было у нее в доме ни единой крошки еды, которую она могла выдать своим малюткам. А дети плакали жалобно и просили есть. Очень уж они были голодны. И решила мать успокоить их. Пошла к ручью, набрала пригородушни маленьких камушков, вернулась домой. Повесила котелок над огнем, налила в него воду и бросила в котелок камушки. «Ложитесь-ка вы спать», — сказала несчастной женщина детям, — «а я пока сварю вам фасолевый суп». Только дети уснули, как вошли в дом господь и апостол Петр. «Помешай-ка свой фасолевый суп», — сказал господь. «Помоги мне, господь», — отвечала ему женщина, — «но нет в доме ни единой фасолинки». А в котелок бросила я камушки И все-таки помешай суп Настаивал Господь Женщина вновь отвечала Что в котелке варятся камушки Но когда Господь третий раз велел ей помешать суп Подошла она к очагу и помешала суп И обнаружила она тогда Что варятся в котелке большие вкусные фасолины От всего сердца поблагодарила она Господа нашего Разбудила детей инкормила их вкусным фасолевым супом Как обещало.